Небоси по сей час еще пытается вспомнить, когда это маленький Ники мог познакомиться с купчишкой. Зато Марета в восторге. Еще бы. Димыч приплетает к создателям Берлинера и называет его соотечественником моей нареченной. Тут он откровенно грешит против истины. Во-первых, этот деятель был из Ганновера, а во-вторых, покинул родной Фатерленд в десятилетнем возрасте. Но Моретто приятно краснеет от комплимента, и я с запозданием вспоминаю, что в 20-21 веках Димка пользовался заслуженной славой Дон Жуана и Сердцееда. Да уж, мастерство не пропьешь. Продемонстрировав все возможности музыкального центра, мы удаляемся, чтобы подготовиться к приему у императора.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 Идущий через Атлантику корабль и человек, который упорно старается уговорить другого сойти. В кабинете нас уже ждал генерал-адмирал. «Надеюсь, что анекдот был приличный?» — с интересом спросил Алексей. «Да, блин», — да весь смехом роняю я. Алексей заинтересованно поворачивается ко мне, ожидая продолжения, но я уже замолкаю. И молчу, пока не усаживаюсь в свое место. «Слышь, коммерсант, кончай ухихикиваться».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 потренировались. А потом я на паях с Альфонсом Завеки создал новую пароходную компанию. Зевеке Альфонс Александрович, 1822-1887. Владелец пароходной компании, инноватор в области речного судоходства. Назвали водоход. Очень уж мне захотелось отработать сварку более крупных объектов из листовой стали. А что может быть лучше, чем тренироваться на небольших судах? А у как раз проект грузопассажирского парохода новой конструкции был готов, но средств на строительство не хватало, тремя годами ранее он целый флот построил. В начале 80-х годов XIX века, когда волжское судоходство страдало от периодически повторяющихся приступов обмеления реки, А.А. Зевеки внедрил на Волге новый тип пароходов. Это были распространенные на Амазонке плоскодонные деревянные суда с двигательными колесами, располагавшимися не по бокам, а за кормой, чтобы устранить трение воды борта. В период 1882-1885 годов было построено четыре судна – Амазонка, Алабама, Олегани, Магдалена. Всего в серии было восемь судов такого типа. А тут я… в общем, сконсолидировались.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 «Очень интересно», — повторил Алексей через 10 минут. «А по здешним временам так и весьма новаторски. Обводы корпуса достаточно прогрессивные. Бульбы, винты вместо колес. Система водонепроницаемых отсеков практически макаровская. Очумеют твои пассажеры, все-таки нейтральщик делаешь. Неужели это Зывеки твой придумал?» «Совместное творчество», — скромно потупился Димыч. «Заметно». «Двойного дна не вижу, а это очень плохо. Так и что у нас здесь представлено? Пассажирский пароход две штуки. Три баржи, судя по надстройкам, и торчащим трубам самоходные», — резюмировал адмирал. «Так что ты там говорил насчет спуска на воду?» Пароходы эти уже спущены и к навигации этого года будут окончательно доделаны. Назвали «Варвар» и «Вандал».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 Имеет максимальную скорость 16 узлов. Но при этом его полная загрузка всего 140 человек при 20 тоннах багажа. Этокий аналог «Конкорда». Дорого, а салоны тут только первого и второго классов, но зато очень быстро. Имеется в виду сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд». 16 узлов? Что-то больно круто для речного парохода. Неужели ты на него турбины успел воткнуть?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 «Будут ходить парами, пока береговую инфраструктуру не разовьешь», – перебил Алексей. «Нахера козе баян, если в наличии только угольные станции на берегах? Экономический абсурд. Выигрываем копейку на кочегарах, но вкладываем рубль в капиталку перед открытием любого нового маршрута». Рукавишников вытаращился на генерал-адмирала. «Какие угольные станции? Пароходы по Волге уже который год на нефти ходят». В реальной истории уже в 1884-1886 годах на нефтяное отопление с и угольного было переведено большинство волжских пароходов, включая буксеры, сухогрузные и наливные суда. Этот шаг был подготовлен деятельностью фермы «Братья Нобель», оборудовавшей нефтехранилища во всех маломальски значимых портах. «Упс, ну извини», – развел руками Адмирал. Не знал. А почему барш 3? Подаю голос Е. Та, которая самая большая, танкер класса Река Море, Назвали Викинг в честь Яры Вайкен. Яры Вайкен самое крупное судно в мире Дедвид 564 763 тонны, длина 466 метров, ширина 70 метров. Правда, размеры более скромные, нежели утески. Длина 68 метров, ширина 14, максимальная осадка 1,4 метра. Я на нем собираюсь нефть из Баку возить, когда гореглет наконец НПЗ запустит. Две баржи поменьше, чисто речные. Длина 48, ширина 9, осадка 1,7. Балкер назвали без изысков, Волга. А сухогруз – Дон. Как я уже говорил, на всех стоят экономичные цилиндрические котлы. Баржа пока не достроена, но думаю, что к маю управимся.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 «Эмм, сроки. К сожалению, переделка проекта под новые материалы и оборудование немного затянулось», — подмигнул Рукавишников. «Мало того, что корпус должен был быть сварной, так еще и вместо колеса винты и новые машины. Да и оснастку зевековских верфей мы кардинально поменяли. Так что первые суда в серии мы заложили только в ноябре 1886 года, а спустили на воду в августе 1887 -го.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 «Дай-ка угадаю, небось поставил свои ДВС на легкую лоханку и радуешься так, словно сделал аналог Шнельбота с торпедами Лонглэнс», издевательским тоном сказал Алексей. Шнельбот. С-бут. Шнель-бут. Немецкий торпедный катер. long Лонг Лонглэнс – длинное копье, Японская торпеда тип 93. Катеры-торпеды считаются лучшими в период ВМВ. Да твоя скорлупа только в качестве разъездного катера и годится. По спокойной акватории белым днем рассекать. «Млядь, те, что не сделай, все похер», — не выдержал Димка. «Один ты тут к войне готовишься, флотоводец великий, а мы, млять, сбоку припека. Сидим, млять, хером, груши околачиваем. Я уже не знаю, что тебя может удовлетворить. Бисмарк с Ямато тебе построить, или уж сразу немец с полным авиакрылом». «А ну-ка, брейк, горячие парни!»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 Надо найти более веские доводы в пользу твоего назначения на должность начальника госверфий. Давайте подумаем вместе. Ну а паровая турбина сможет произвести впечатление на императора? Нарочито небрежным тоном спросил Димыч. Что ты сказал? До Дуэтом выпалили мы с адмиралом, подумав, что ослышались. Я построил паровую турбину. Отчетливо, как для плохо слышащих, раздельно повторил Димка. «Как?» А я одновременно с ним выпалил. «Когда?» «Как?» «Вспомнил, ведь я перед вселением готовился, набивал память сведениями технического характера», пояснил Рукавишников. «Когда?» «В конце января начали делать в металле, первый запуск через месяц». «Непременно приеду и посмотрю на испытание. Не удержался я. «Зелень подкильная, якорь тебе в... одно место». «И что же ты, гад такой, молчал? Может быть, ты уже в втихаря самонаводящиеся торпеды сделал и ПКР?» «Противокорабельная ракета». «Адинг», — рассмеялся адмирал. «Или атомные подлодки в 20 тысяч тонн водоизмещением».